Глава 1 Линкор, приближавшийся к космическому флоту империи Гея, неспешно бороздил ледяную черноту. На борту царила привычная тишина, каждый отсек был занят своим делом. Первый помощник Занявший сейчас место командора Сатора, посмотрел на экран, потянулся и отдал приказание: "Приготовить шлюз. Командор возвращается". "Есть, подготовить шлюз", последовал негромкий чёткий ответ. Огромный круглый люк открылся, и в ангарный отсек вплыл катер серии BR, носивший в просторечии прозвище "Беркут". Катер выпустил шасси и опустился на палуангара, заняв своё место рядом с другими машинами. Люк закрылся, и загудела кислородная шахта, заполняя отсек воздухом пригодным для дыхания. Давление выровнялось, ангар сменил лалое освещение на обычное белое, и из биркута вышли четыре человека. Пятым был маленький мальчик, спавший на руках командира Сатура. Мужчина бережно поправил голову ребёнка и направился к выходу из ангара. Техники, вышедшие навстречу командиру С удивлением смотрели на неожиданного пассажира их лайнера. Темноволосый мальчик в простой серой рубахе и таких же штанах, босоногий, мирно сопел, уткнувшись носом к командиру в плечо. Сатур прошёл мимо, не взглянув на техников, он отмахнулся ото всех, кто попался ему по дороге. Когда ему навстречу попался первый помощник, полковник скривился, показывая, что разговаривать будет после. А затем зашёл в лифт и поднялся на палубу, где находилась его каюта. Мужчина подумал о медицинском осмотре, но решил, что мальчик может проснуться, а он пока не готов к встрече с доктором Юном. Сатор вошёл в свою каюту, бережно опустил ребёнка на койку и присел на её край, задумчиво потерев подбородок. Что делать дальше со своим приобретением, командир пока не знал. Забрать мальчика с его родной планеты было неожиданным решением, продиктованным больше состраданием, чем рассудком. И вот теперь маленький Декаристонора спал под воздействием снотворного, а что будет, когда он проснётся, мужчина опасался думать. За кого принял житель средневекового мира пришельца с далёкой планеты, оставалось только догадываться: от демонов до богов, не меньше. Хотя чёрт его знает, во что верят танорцы, в темноте своей только начавшей развиваться цивилизации. Командор вздохнул и перевёл взгляд на мальчика. На вид ему было не больше 6-7 лет. Тёмно-каштановые волосы, немного выгоревшие на солнце, обрамляли по-детски нежное личико со спутанными прядями ниже плеч. Сатор протянул руку и достал из волос сухую травинку, машинально понюхал её и смел в кулак. Затем поправил распахнувшийся ворот рубахи, стянул шнурок и завязал его на аккуратный бантик. Полковник склонил голову набок, рассматривая кругляш из тёмного металла на кожаном шнурке. Он осторожно взял кругляш на ладонь и пригляделся к грубо отчеканенному мужскому профилю. Командор усмехнулся и вернул оберек, или что там это было, на грудь мальчика, мерно вздымавшуюся от глубокого ровного дыхания. Заплаканное красное личико на мгновение скривилось, ребёнок всхлипнул, сжал кулачки и вновь расслабился. "Нужно приготовить успокоительное", прошептал командир, затем отвёл солдатёмную прядку. "Как же тебя звать, парень?" и сам себе ответил. "Тебя будут звать Рикьярд. Рик. Рикьярд Рик. Рик Сатор." "Да." Командор зашипел Сатор с неожиданной яростью, взглянув на первого помощника, так и не дождавшегося появления своего командира. Он ещё раз взглянул на мальчика и поднялся с койки. Командор вышел за дверь своей каюты, закрыл её за собой и выдохнул, успокаиваясь. Что, Андрес, спросил Сатор, устало потерев глаза двумя пальцами. Вас вызывает Гея, командир, ответил первый помощник. Саттор кивнул и обернулся на дверь в свою каюту. На мгновение мужчина задумался не попросить ли Андреса присмотреть за мальчиком, но отмахнулся от этой мысли, решив быстрее вернуться назад и встретить пробуждение маленького тонорца лично. Командор прибавил шаг, чтобы быстрее переговорить с родной планетой, времени терять не хотелось. Первый помощник некоторое время смотрел вслед командиру, после бросил взгляд на дверь каюты. И поспешил за Сатурн. Командор Андреэс пристроился рядом. Этот мальчик летит с нами, сухо ответил тот, стараясь пресечь дальнейшие вопросы. Но закон, пираты спалили деревню мальчишки, в живых никого не осталось, чуть раздражённо произнёс командир. Я не смог оставить его среди трупов и пепелища. Но нам запрещено вмешиваться в жизнь низкоразвитых. Мы не вмешивались, отмахнулся Сатурн. Но командура остановился и развернулся к своему заместителю. Он скрестил руки на груди и прищурившись скользнул по лицу Андреса Ли недобрым взглядом. "Вы знаете, где мальчик, господин майор", ровным голосом заговорил Сатор. "Заберите его и вышвырните за борт. Вы ведь законопослушный подданный его величества, не так ли?" "Что? Опешил майор Ли. Не можете, усмехнулся командир. Тогда закройте рот и не раздражайте меня своим приближением. Сказав это, полковник продолжил путь к рубке управления. Андрес некоторое время приходил в себя после отповеди командира, но затем тряхнул головой и поспешил за ним. "Но что вы собираетесь делать с ребёнком?" задал он свой следующий вопрос. "Усыновить", устало вздохнул полковник. Рек летит на Гею, как мой приёмный сын. Сегодня же оформили документы. В конце концов, я тут представитель власти нашего императора. Мальчик отстаёт в развитии, не смог промолчать первый помощник. Он из другой эпохи, командир. Он ещё ребёнок, всему научится. В голосе Саторова вновь послышалось раздражение. Но кто будет им заниматься, Георг? Майор Ли позволил себе перейти на неофициальный тон. Ты большую часть времени находишься в космосе, мальчику будет тяжело выдержать бесконечные рейды, да и не позволит. Подтянем язык, поработаем с психологом, получит начальные знания и отправится в космическую академию. Среди сверстников адаптация пройдёт быстрее. Андреэс почесал в затылке. А если не вытянет? Он из средневековья. Э, ты хочешь посадить мальчишку за пульт управления космическим кораблём? Мужчина покачал головой. Да, для него, наверное, земля это диск, который держат слоны, стоящие на большой черепахе. Э, мы родни богам, которые могут стрелять огнём и летать между звёзд. Командир снова резко остановился и упрямо взглянул на своего заместителя. Он ребнок. По слогам отчеканил сатур. Ему не больше восьми, у него всё получится, а я В этом мальчику помогу. Как только вернёмся, возьму отпуск. Ты хоть знаешь, как обращаться с детьми, Георг? усмехнулся Ли. Вот и научусь, буркнул командир, возобновляя движение. А Елена? Саттора опять развернулся к своему первому помощнику, усмехнулся и неспешно направился к майору. Какого чёрта, Андресс? спросил командир. Какое тебе дело до того, что я принёс на борт мальчика? Ты мне, друг, Лис сделал шаг на встречу. Мальчика жаль, но лучше бы ему было просто остаться на родной планете, чтобы там с ним не случилось. Закон о не вмешательстве для всех развитых планет един. Э, у тебя и без пацана хватит. Георг оборвал майора. Мальчик уже на борту, и он летит с нами на Землю. Я всё сказал. Да, командир. Первый помощник склонил голову, прекратив попытки вразумить своего командира. Георг Сатор развернулся на пятках, но приостановился и бросил через плечо. Его зовут Рик Андресс. Я запомню, командир. Большеполковник не останавливался. Андресс Ли протяжно вздохнул, по опыту уже зная, что Сатор не меняет принятого решения. Упёртый, прямолинейный Он мог выпалить всё, что думает о подчинённом, не следя за выражениями будь перед ним мужчина или женщина. На борту военного корабля есть солдаты императора, чтобы не скрывали ваши штаны. Ждёте привилегий? Рапорта о переводе в планетарную службу? Мне настойл, подпишу не глядя. Так говорил командур. Экипаж знал его требования, оспаривать никто не пытался, соглашаясь с полковником. Сатторн не терпел подковёрной возни. Ненавидил сплетни, презирал лезоблюдов, однако ценил верность и дружбу, свой экипаж считал семьёй, главой которой являлся он сам. Если кто-то искал у командира помощи и поддержки, то находил и то, и другое. Но если полковника пытались использовать, Саттор не прощал предателей, не спускал клеветы и жёстко отсекал попытки подчинённых вмешаться в его дела. Так что первый помощник отделался за свой длинный нос ещё легко. И всё-таки Ли искренне переживал за своего командира. С его прямолинейностью и нежеланием идти на уступки Сатору умел наживать себе недоброжелателей. И мальчишка с дикой планеты мог стать отличным поводом кое для кого, чтобы посчитаться с командором за прошлые обиды. А обижать Гиор кумил. Если дело касалось его принципов, то звери и границы субординации стирались напрочь. Штабные считались отторас алдофоном, а те, кому довелось служить с ним бок о бок, уважали. Впрочем, уважение личного состава вряд ли могло помочь командору выбраться из неприятностей, если они греннут после его сегодняшней выходки. Ох, хлебнят он ещё со своим мальчишкой покачал головой майор снова вздохнул и поспешил в рубку, хмыкнув на ходу. Рик уже и имя дал. Командор Сатор, сидя в своём кресле, слушал новый приказ с земли. На лице его застыла каменная маска, не дававшая понять, что Сатор думает в данную минуту. Но подчинённые уже тревожно переглядывались, предчувствуя бурю. У меня только один вопрос. Произнёс наконец командир, глядя на проекцию лейтенанта, передававшего приказ из штаба. "Какого в вашем мать чёрта?" Лейтенант застыл изваянием, не зная, что ответить полковнику. Сат тормахнул рукой. "Расслабься, парень, я не тебе. Можешь доложить, что экипаж Линкора с Верепой приказ принял? Отбой связи." Взгляд светло-карих глаз метнулся к связисту. "Соедини. С кем?" Уточнять было не нужно. Пожелвака мажесточанно находившимся на скулах командира было ясно, что он в бешенстве. Командир негромко произнёс за его спиной первый помощник. Рука Сатторов взметнулась вверх, ладонь сжалась в кулак, и Ли благоразумно закрыл рот, не став увещевать командира. Связист обернувшись доложил. Генерал Янсен отбыл по служебным делам. спрятался, чтобыная крыса ошерился с сатор. Я тебе гнеду всё равно до стену. Полковник активировал свой сендер и дал команду. Контакт лысая задница, вызов. Те, кто находились в рубке, скрыли ухмылки, включая первого помощника. Генерала Янсона на свирепо не любили, а генерал Янсон не любил экипаж свирепова, особенно его командира командир нежных чувств к генералу не питал тем более. Прозвище Янсена в контактере Сатора менялись с завидной регулярностью: Лапковый вождь, дикая тварь, лишивая крыса. Эти были из самых безобидных. Молчит собака, констатировал полковник, вызвав Янсена по пятому разу. Сендер, сменить канал. Искажение голоса: кровожадный призрак. Теперь на лицах команды появились уже открытые, широкие улыбки, глаза сверкнули предвкушением развлечения. Сатор принял расслабленную позу, криво усмехнулся и произнёс: "Сообщение для лысой задницы. Ты скучал по мне, вялый? А я скучал. Хочу вспороть тебе брюхо, намотать кишки на кулак и слушать, как ты будешь визжать, жирная свинья". Хочу видеть, как твоё дерьмо вылезает наружу от страха. Ты уже обмочился, вялый. Мочись активнее, потому что я уже рядом. Первым не выдержал связи, что он хохотнул в кулак и показал оттопыренный большой палец. Програм мог кровожадный призрак, знал каждый. Голос искажался до приглушённого хрипа, замодельного и жуткого. Детская забава, но расшифровать его было невозможно. Когда Сатор злился, он часто доставал генерала подобными посланиями. "Командор, вас вызывает Гея", встрепенулся связист. "Я готов внимать", осклабился полковник. Багровое от ярости лицо Янссона заняло весь проекционный экран. "Сатор!" рявкнул генерал. "Я здесь, господин генерал", почтительно отозвался командир. "Это ты, Сатор, я знаю, что это ты". "Я?" изумился командир. "Ну, разумеется, я. Вы сами меня вызвали." "Не придуривайся." "Господин генерал, позвольте вопрос," обратился очень вежливый Георг. "Когда вы в последний раз проходили квалификационную комиссию? Вы орёте на человека, который уже 10 месяцев носится по всему космосу. Если уж у вас проблемы с нервами на земле, то представьте, что делается со мной в безвоздушном пространстве." И я вот сейчас сорвусь с катушек и нападу на кого-нибудь, а на трибунале скажу, что вы спровоцировали меня воплями. Но раз уж вы так удачно решили пообщаться со мной, то за каким хреном, господин генерал? Нам ещё месяц назад обещали возвращение в империю, повысил голос Сатур. Мои люди 10 месяцев видят планеты только через иллюминатор. Вы заверили нас, что после уничтожения пиратского крейсера мы возвращаемся домой. Так за каким чёртом нас опять направляют в очередную задницу? Дайте моей мойке пажу передышку. Вы знаете, что такое синдром Мадишвили? У меня даже медики начали посещать релаксатор, уже 3 месяца туда бегают. Вы понимаете, чем грозит издевательство над командой? Калковник Сатор, вы забываетесь, высокомерно произнёс Янсен. Он скривился и пояснил: "Романову нужна помощь. Это последний рейд. После него вернётесь на землю. Но за несоблюдение субординации и обсуждение приказов вы своё наказание получите". Проекция исчезла. Георг издал рычащий звук и встал с кресла. Катина сплюннула и произнёс, не глядя на первого помощника: "Майор Ли, примите командование". "Слушаюсь, командир". Сейчас дёргаться Тор не решился бы никто. Подобщее молчание Гёрг покинул рубку управления, а когда за ним закрылась дверь, привалился плечом к переборке и устало закрыл глаза. Но сразу же подавил слабость, передёрнул плечами и направился в сторону научного отсека. Спустился на вторую палубу, кивнул одному из медиков, но проигнорировал желание того поговорить. Позже отмахнулся Сатор: "Возможно, вы мне понадобитесь". Да, командир, ответил медик и проводил внимательным взглядом командира Свирепова. Георг дошёл до двери, за которой располагались лингвисты, вошёл без стука, оглядел небольшой кабинет, и его мужской взгляд потеплел, когда он заметил светловолосую женщину, обернувшуюся на звук шагов. Привет, улыбнулась капитан лингвистической службы Елена Ервинен. Привет, Саттор протянул руку, и женщина легко скользнула к нему. Она взвела широкими и подставила губы. Командор коротко поцеловал её, после уселся на край стола и притянул к себе Елену. Я сейчас по делу. Я соскучилась. Она потёрла щекой щёку Гёрга. Я тоже. Он снова поцеловал женщину, но отстранился. У тебя есть тонорский диалект какой местности? Деловито уточнила капитан Ярвинен. На Таноре, как когда-то на Земле, разговаривают на разных языках и диалектах. Сейчас командир постучал пальцем по подбородку, затем мягко отодвинул в сторону Елену. Он подошёл к бортовому информатору и пробежался пальцами по клавиатуре, вызывая карту Танора. Посмотрел по координатам и ткнул пальцем вот здесь. Мне нужен переводчик с языком этой местности. Капитан Ярвинен вернулась на своё место. порылась в лингвистической базе Линкора и запустила поиск. У нас нет, но сейчас найду что-нибудь подходящее. Она, обернувшись к командуру, с любопытством рассмотрела усталое лицо Саттора. Зачем тебе нужен этот язык? Мы не имеем права вступать в контакт с жителями отсталых планет. Один из них у нас на борту усмехнулся Георг. Мальчик, малыш ещё совсем. Сейчас он спит, но когда проснётся, будет сильно напуган. Мне нужно хоть как-то пообщаться с ним, чтобы успокоить. Елена вскинула тонкие дуги бровей. Ты с ума сошёл? искренне возмутилась женщина. Зачем ты притащил его на борт? По тебе и без дикаря проблем. Его поселение сожгли пираты. В живых не осталось никого, кроме него. Я не смог пройти мимо мальчишки, ответил командир. Видела бы ты его глаза, у меня сердце сжилось. Но это же глупо. Капитан Ервинен Сотор перешёл на официальный тон. Вы нашли программу с нужным языком. Георг, капитан, отчеканил полковник. Исполняйте приказание. Слушаюсь, командир, буркнула Елена и вернулась к прерванному занятию. На лице женщины застыло обиженное выражение, но Георг не спешил мириться. Его решения и приказы не обсуждались, это был закон для всех, без исключений. Елена обернулась, Посмотрела на него возмутимое лицо любовника, поджала губы и всё-таки не сдержалась. Георг, я же переживаю за тебя. Всё будет хорошо, немного смягчился командир. Ты был груб. Мы на палубе военного космического корабля, сухо произнёс Сатур, а не за столиком в ресторане. Мои решения не обсуждаются, ты это прекрасно знаешь. Я думала, на меня это уже не распространяется, проворчала женщина. Повторяю, мы на палубе космического корабля. Я полковник, ты капитан. Но, чёрт, Елена, вдруг взвился сатурн, не смешивай понятия. Служба и постель это разные вещи. Ты знала мои требования с самого начала. Но мы же не при свидетелях, воскликнула капитан Ярвинин. При посторонних я соблюдаю субординацию. Сейчас ты мы одни. Почему я должна молчать, когда переживаю за тебя? Потому что уже ничего невозможно изменить. Усталость в голосе Гёрга стала более заметна. Нас скинули в очередной виток нашего бесконечного рейда. Мальчик летит с нами и на землю прибудет как мой сын. Что? Елена резко обернулась. Какой сын? Приёмный. Командор снова закрылся в броню. Ты закончила? Женщина поднялась на ноги. И я дарила полковнику очередным обиженным взглядом. Ты мог хотя бы со мной посоветоваться. Капитан Ярвинен, вы подготовили переводчик, проигнорировал её слова Сатор. Георг, прекрати делать вид, капитан Ярвинен, чеканное зло произнёс командир. Я сейчас не в лучшем настроении, чтобы начинать спор. Это, во-первых, Во-вторых, вы мне не жена, чтобы я советовался с вами по такому вопросу, как усыновление. В-третьих, вы вновь позволили себе обсуждать мои решения, и меня это бесит, гаркнул полковник, и женщина невольно дёрнулась в сторону. Сатор выдохнул и протянул руку. Переводчик. И для меня. Елена подала ему два наушника переводчика, демонстративно вытянулась по стойке смирно. И от reportovala. Ваше приказание выполнено, командир. Отлично. Мужчина забрал наушники и направился к двери, но обернулся на пороге и посмотрел на женщину, едва заметно досадливо поскривившись. У меня появился сын, Лена. Его зовут Рикьярд. Этого решения я не изменю. Прими его, и мы не будем ссориться. Я же вам не жена, командир. С лёгкой плаксивой ноткой ответила капитан, задетая словами Георга. Но это не означает, что ты не можешь ею стать. Это предложение с вызовом спросила женщина. Замечание уточнил командур. В любом случае Рик будет носить мою фамилию, и раз я взял над ним опеку, то не брошу лишь потому, что это может не нравиться тебе. Надеюсь, ты всё поймёшь правильно и примешь перемены. Мне бы не хотелось ругаться с тобой. Я тоже не хочу ругаться, слабо улыбнулась Елена. Я постараюсь привыкнуть к тому, что ты теперь отец. Отец, повторился Тор, усмехнулся и покинул блок лингвистов. Уже шагая по узкому коридору, он снова усмехнулся и пробормотал: "Чем я только не был за свои 38 лет, а вот отцом ещё не доводилось". Попробуем. С этой мыслью полковник направился к своей каюте, сжимая в кулаке два миниатюрных наушника. Перед дверью Гёрг Сатор вдруг остановился и с удивлением отметил, что испытывает нерешительность, даже робость. Маленький мальчик, спавший на его койке, вселял в сурового командира неуверенность. Нет, он не жалел о своём решении и Сатор не привыкать идти на попятную. И что такое ответственность, он знал отлично. Никто не мог обвинить полковника в малодушии, но мужчина, душа которого казалась давно зачерствела во всех его боевых рейдах, ощутил внезапный трепет перед ребёнком. Он предчувствовал его страх и недоверие, понимал, что тот должен чувствовать, проснувшись в непонятном и незнакомом месте после того, как пережил страшную трагедию на родной планете. Георг искал нужные слова, но никак не мог найти их. Хрупкий малыш с глазами, в которых командир увидел невероятную для ребёнка боль, крепко ухватил полковника за душу. Саттор даже сам себе не мог сказать, что так потрясло его в синеглазом мальчонке. Но его крики всё ещё звучали в ушах закалённого в сражениях, много раз видавшего смерть служаки. Столько отчаяния, столько горя было в голосе ребёнка, что мужчина не смог остаться равнодушным. И полковник готов был на многое, чтобы поренёк забыло прежде того ужасе. Георг хотел вытравить из детских глаз то страдание, глубина которого показалась ему бесконечной. Ради этого Сатур мог оказать сопротивление не только своей любовнице и другу, но и самому императору, если понадобится. В конце концов, это их погоня за пиратами привела к уничтожению родной деревни мальчика, и только на них лежит ответственность за судьбу маленького дикаря. Чёрт, словно на суд иду, усмехнулся мужчина. Приговорит или помилует? Тряхнув головой, командир решительно открыл дверь и шагнул в каюту. Он посмотрел на койку, но она оказалась пуста. Взгляд Саттора заметался по каюте, однако мальчика он так нигде и не заметил. Мужчина тихо выругался, он надеялся, что успеет вернуться до пробуждения маленького тонорца. Малыш, Гёрг постарался придать голосу мягкость. Мальчик, конечно, не отозвался. Командор поджал губы и осмотрелся. Спрятаться ребёнку было некуда. Под койкой место было, но Саттор видел, что там пусто. Под столом тоже, и в угол рик не забился. а выйти из каюты он не мог. Взгляд полковника скользнул на дверь в душевую. Да и если куда и спрятался, то только туда. Больше некуда. Мальчику не сообразить, как открыть дверь шкафа с одеждой. Гёрг подошёл к душевой, прислушался. Там было тихо. Затем послышались шорох, звук воды и детский виск. Сатор приложил ладонь к панели открывавшей дверь. Влетел в душевую и выхватил мальчика из-под струй холодной воды. Тот увидел незнакомое лицо и задергался в попытке вырваться. Всё-таки вывернулся из рук полковника и бросился к переборке, прижался к ней и рычал, выставив перед собой руки со скрюченными пальцами. С маленького дикаря стекала вода, оставляя лужицы на полу. Ребёнка заметно трясло от страха. "Рик?" растерянно произнёс командир. Мальчик метнулся к койке, забился под неё, и оттуда донеслись надрывные всхлипы. Чёрт, выругался Сатор, посмотрел на свои руки и с удивлением обнаружил, что они подрагивают. Уф. Он перевёл дыхание, осторожно приблизился к своей койке, уселся на пол и заглянул под неё. Попытался улыбнуться, но улыбка вышла растерянной даже виноватой. Привет, произнёс мужчина. Мальчик тихо выл, не глядя на него. Он сложился пополам, уткнул лицо в ладони и не реагировал на попытки заговорить с ним. Но стоило Саттору протянуть руку и дотронуться до ребёнка, как тот закричал и выкатившись из-под койки на четвереньках пополз прочь, кажется, даже толком не осознавая происходящего. "Твою мать!" выругался от бессилия полковник. Он поднялся на ноги, стремительно нагнал мальчика, перехватил его и уселся на пол, сжав ноги Рика между своих ног. Одной рукой прижал руки к телу, не давая царапнуть себе лицо, выдохнул и надел на детское ухо наушник. Затем подобрал второй, нацепил себе, что получилось не сразу, рука всё ещё дрожала. Сатор выругался, закрепил наконец наушник и спросил: "Теперь понимаешь меня?" Мальчик испуганно вздрогнул, когда в его голове заговорил чужой голос, похожий на голос бесплотного духа. Он зажмурился, И снова завыл. Я не причиню тебе зла, заговорил командир. Ты не должен меня бояться. Сейчас ты слышишь голос переводчика, он повторяет мои слова на твоём языке. Почему? выкрикнул Рик. Что почему? переспросил Георг, не сразу осознав, что Елена подобрала верный диалект. Почему ты не оживил их? Почему дал им умереть? Мне не нужно ничего, продолжал кричать мальчик. Я не могу оживлять тех, кто умер. Растерянно ответил командир: "Боги всё могут, а ты не оживил". "Ну я не бог, малыш, я такой же человек, как и ты". Мужчина немного ослабил хватку, но этого хватило, чтобы Рик вырвался и отбежал к переборке. Он упал на пол, сжался, затравленно глядя на бога, который врал, что он человек. "Малыш". Мальчик махнул рукой, сорвал наушник, и тот отлетел к ножке стула. Сатур вздохнул, потянулся, поднял переводчик и осторожно пополз к перепуганному ребёнку. Тот сжался ещё больше, накрыл голову руками, словно незнакомец собирался его ударить. Георг, присев рядом, быстрым движением вернул риф как конц своего тела, надел на ухо наушник. Вышло не с первого раза. Мальчик мотал головой, продолжая сопротивляться. Легко не будет, проворчал Сатур. Впрочем, трудности он не боялся, а то, что они теперь уже могут разговаривать, всё-таки значительно облегчало дело. Наконец, переводчик вернулся на прежнее место и командир мягко сказал: "Если ты снимешь эту штуку, то перестанешь понимать меня, и тебе будет страшно". "Мне страшно", всхлипнул Рик. Я понимаю, вздохнул мужчина. Но я могу тебе рассказать, где ты сейчас находишься, кто я такой и что будет с нами дальше. Главное, не снимай переводчик, хорошо? Мальчик молчал, но перестал дёргаться. Я не причиню тебе зла, повторил полковник. Ты наказываешь меня, да? неожиданно ровно спросил Рик. Я захотел твои сокровища и ты всех убил. Теперь накажешь меня? Георг Сатор откинул назад голову и протяжно вздохнул. Мальчик снова всхлипнул и прошептал: "Они умерли из-за меня. Это все я. Я". Глупости фыркнул полковник. Такая хилая мелочь, даже камень далеко бросить не сможет, не то, что кого-то убить. Ты ж же малявка". Мальчик впервые повернул голову и посмотрел на незнакомца. Тот подмигнул и повторил: "Малявка. Я уже большой", судорожно вздохнув, ответил Рик. "А ведёшь себя как маленький. Поговорим как взрослые, так мужик с мужиком". Малыш высвободил руку, утёр нос тыльной стороной ладони и неуверенно кивнул. "Тогда начнём сначала. Меня зовут Георг. Я обычный человек, и мы сейчас летим на моём корабле высоко-высоко".